Денежный сундучок. Со своей стороны маленький Бенгт остался очень доволен пробстовой речью. Слова, что он был хорошим и преданным слугою и медаль, и приход пробста в людскую и все почести возымели благотворное воздействие, и ломота, и прострел в миг отпустили. Во второй половине дня он уже сидел в постели. Снова и снова рассказывая всем желающим о великом событии, о том, как он спас денежный сундучок полкового писаря. Однажды зимой они с полковым писарем поехали собирать военный налог, закончили дела в восточных уездах и намеревались заняться западными. Но прежде полковой писарь хотел ненадолго заехать домой, потому что соскучился по жене и детям. Маленькому Бенгту он, конечно, так не говорил, ссылался на то, что коню нужно день-другой отдохнуть, да и сундучок с провизией опустел, надо бы на его наполнить. Вдобавок денежный сундучок битком набит, и прежде чем продолжать поездку, следует его опорожнить и отправить деньги в Карлстат. Но в тот день, когда они поворотили домой, разбушевалась ужасная непогода, все дороги замело, конь мог идти не иначе, как шагом. Уже стемнело, когда возле Ульситера они пересекли реку Кларальвень. А чуть позже, проезжая мимо поместья Нуршо, полковой писарь обронил, что надо бы завернуть туда и попроситься на ночлег. Однако, как уже говорилось, он соскучился по дому, а до Морбаки оставалось всего-то две мили. Вот и решили они, полковой писарь и маленький Бенгт, что, коли придется им пробыть в пути до 10 или даже до одиннадцати... «Все ж таки лучше заночевать в своей постели». Очутившись в густом лесу между Нурщо и сэндвикеном, они обнаружили, что дорога совершенно непроезжая. Сани идут с таким трудом, что Гнитков конец выбился из сил. Останавливался на каждом шагу, и Никнутом недобрым словом взбодрить его было невозможно. «Плохи наши дела, Бенгт», — сказал полковой писарь. «Нет ли тут поблизости какого-нибудь лесного хуторка», «А ведь верно, барин, есть недалечий хуторок, только для вас, барин, место это не годится». «Я понимаю, что у тебя на уме, Бенгт», — отвечал полковой писарь. «Говорят, это место пристанище мошенников-добродяг, и люди порядочные, как мне известно, остерегаются там останавливаться. Но, по-твоему, у нас есть другой выход? Мы три часа потратили, чтобы от Нурща досюда доехать, а конь уже обессилил. Надобно поставить его под крышу, пусть отдохнет. Что ж, воля ваша, барина. Поступайте, как знаете. Услышав такие слова, полковой писарь догадался, что у работников правду есть весьма веские причины не заезжать на этот хутор и решил сделать еще одну попытку продолжить путь. Оба они вылезли из саней и принялись протаптывать дорогу коню, который медленно поплелся за ними. Работа была каторжная. Маленький Бенгт, конечно, привык к тяжкому труду, а вот полковой писарь в больших дорожных сапогах выше колен, волчьи и да в кушаке, быстро запыхался. «Нет, Бенгт, так не пойдёт», — сказал он, когда они очутились примерно напротив хутора. «Не ровён час, я вовсе без сил останусь, как гнетко. Ступай, проси ночлега. Делать нечего». Пришлось маленькому Бенгту поступить как велено. Хотя сам он думал, что лучше уж заночевать прямо тут, в санях, нежели останавливаться в этом воровском гнезде, да еще и с казенными деньгами. Ясно ведь? Кроме злосчастья до да беды ждать нечего. Он вошел в дом. Хозяева тихо, мирно сидели у печи. И никак не скажешь, что рады были принять проезжающих. Чем только не отговаривались, мол... И не топлено в комнате для проезжающих, и кровати до постельного белья подстать благородному господину не найдётся. Однако маленький Бенгт всё ж таки их уломал. Хозяйка принесла дров, затопила в комнате, муж ее взял лопату и пособил маленькому Бенгту раскидать снег, чтобы конь с санями сумел дойти до сарая. Вернувшись к саням, маленький Бенгт увидал, что полковой писарь спит, усталость его сразила. «Не больно-то хорошо, он стережёт казённые денежки», — ухмыльнулся Хуторянин. «Но пока месть не случалось, чтобы он хоть гроша казённого не досчитался», — огрызнулся маленький Бенгт. Останавливаясь где-нибудь на ночлег, полковой писарь и маленький Бенгт неизменно следовали определенному порядку. Хозяин заносил в дом денежный сундучок, а Бенгт шёл следом, с припасами. «Ну так вот». Маленький Бенгт увидал, до чего барин устал, и потому, когда они подъехали к убогой сараюшке, чтобы устроить там коня, сказал, «Пойдите, барин, вам надобно прилечь, а я за вами следом занесу в дом оба сундучка». «О, нет, занести надобно только один», сказал полковой писарь. Он имел в виду, что прихватить из сани нужно только денежный сундучок, так как второй с припасами давно опустел, но маленький Бенгт его не понял». Он выпряг гнетка, завел его в сарай, а когда вернулся, полковой писарь уже ушёл в дом, и хуторянин тоже куда-то подевался. Денежного сундучка в санях не оказалось, да ведь так и должно быть. Когда маленький Бенгт вошёл в крохотную комнатушку, полковой писарь сидел у печи. Он слышал, как работник поставил возле двери сундучок, но от усталости не достало сил повернуть голову и посмотреть. Заприка дверь, Бенгт, и вынь ключ», — сказал он. «Не больно много проку тащить в дом пустой сундучок», — заметил маленький Бенгт. «Припасы-то у нас вышли». «Совершенно с тобой согласен», — отозвался полковой писарь. «Думаю, однако ж мы без ужина мигом уснём». С этими словами он, как был в шубе и сапогах, во весь рост вытянулся на лавке, положил под голову парочку поленьев и мгновенно заснул. Спал он обыкновенно до четырех или до пяти утра, а тут проснулся уже около двух, отдохнувший и бодрый. «Живо вставай, Бенгт!» — вскричал он. «Пора нам с Божьей помощью отправляться в дорогу, аккурат поспеем к завтраку до Морбаки добраться». Маленький Бенгт сей же час поднялся. Свечи у них не было, но зимой и ночи не кромешно тёмные. Кое-как из комнатушки выбраться можно. «Бери сундучок, Бенгт, и иди запрягать». — сказал полковой писарь. — А я зайду в горницу, расплачусь за ночлег. В скором времени снарядились и в путь. Метель улеглась, и хотя дорога была пока не накатана, ехали они довольно быстро. Конь-то отдохнул. — Всё же не так глупо, что мы там заночевали, — заметил полковой писарь. — Обошлось лучше, чем я думал, — сказал маленький Бенгт. — Правда, мне цельную ночь какие-то страсти мерещились, будто шум да грохот. Вроде у хозяина тамошнего стучали, громыхали. Ей-богу, не знаю, на самом ли деле они там молотили или приснилось мне. — Тебе подеснилось, что они украли у меня денежный сундучок, — сказал полковой писарь. — А к слову, где у вас сундучок-то? — Всполошился работник и принялся шарить под полостью. «Сундучок — Сундучок? — переспросил полковой писарь. — Так ведь ты его выносил. — Я? Я только сундучок для припаса вынес. Но я же сказал тебе вчера, чтобы ты забрал в дом только денежный сундучок, а другой оставил в санях». Пожалуй, полковой писарь Лагерлёв в жизни не переживал ничего страшнее той минуты, когда понял, что по недоразумению денежный сундучок из саней в дом не занесли. Без сомнения, его украл хуторянин. Но куда он его девал? Сумел ли открыть? Сундучок-то был изготовлен специально для сбора налогов, снабжен хитроумным замком и прочно окован. Хотя, варюга, может, ты сумел его взломать. Оставив коня и сани на дороге, оба поспешили обратно. Когда они ворвались в горницу, хозяин с женой и еще четверо каких-то людей сидели у печи, никто не выказал ни малейшего удивления. Однако маленький Бенгт с первого взгляда распознал, что вновь прибывшие самые опасные прощелыги в округе. «Я же говорила не проехать вам по дороге, пока снеговой плуг ее не расчистит», сказала женщина. «Да нет, по дороге-то мы проедем», отвечал полковой писарь. «Только вот мой денежный сундучок остался в вашем дому, а должно ему быть при мне». «Ох, возможно ли, что вы уехали без денежного сундучка? Он, поди, так и стоит в той комнатушке. После вас туда никто не захаживал». «Сундучок мы не забыли», — решительно произнес полковой писарь. «Ну-ка, живо, тащите его сюда. Знаете ведь, что ждет того, кто крадёт казённые деньги?» «Да нечто можно спрятать тут большой денежный сундучок», — воскликнула женщина. «Сами видите, какая у нас комната. Милости прошу, обыскивайте хоть весь дом». Именно этим маленький Бенгт аккурат и занимался. Все углы обшарил. Нет сундучка и все тут. «Коли по доброй воле не отдадите», — сказал полковой писарь, — «придется работнику моему остаться здесь на страже. Ни один из вас из дому не выйдет, пока я не вернусь с Ленцманом». Примечание. Ленцман. Государственный чиновник в сельской местности, наделенный полицейскими и административными полномочиями. Конец примечания. «Он останется нас сторожить?» По голосу явно чувствовалось, что женщина едва сдерживает смех. И, по правде говоря, невелика надежда, что маленький Бенгт в одиночку сумеет справиться с шестерыми, пока полковой писарь съездит за ленцманом. А маленькому Бенгту все это время не давала покоя одна мысль. Он слышал, как в печи трещит огонь, но не видел и не чуял никаких признаков того, что хозяйка что-то печет. Не говоря ни слова, он шмыгнул к печке и открыл заслонку. «Барин, идите сюда, гляньте, какой хлебушек они тут пекут!» — крикнул маленький бенгт полковому писарю. В печи среди горящих поленьев стоял денежный сундучок. Муж с женой хотели было броситься на маленького бенгта. Но полкового писаря Лагерь Лефа господь силушкой не обделил. Он отшвырнул обоих, а четверо прощалык, которые тоже зашевелились, смекнули, что с полковым писарем шутки плохи и притихли. Маленький Бенгт схватил кочергу и рывком выдернул сундучок из печи. Не терпелось ему установить, насколько сундучок пострадал, и, осматривая его, он все пальцы себе обжег. «По крайней мере, открыть крышку они не сумели!» — воскликнул он. И не ошибся. Добротный дубовый сундучок выдержал. Воры всю ночь напролёт пилили и долбили, но ни хитроумный замок открыть не смогли, ни стальную оковку ободрать. В конце концов прибегли к последнему средству, сунули сундучок в печку, да только маленький Бенгт очень быстро раскусил их затею. Обуглился лишь один уголок».